Я рассказал обо всем, обо всем, что касалось меня. Раскрывать чужие тайны не посчитал нужным. Некоторые секреты убивают не отношения, они убивают неосторожных на язык людей. Я ничего не рассказал Лилиане о фантомном сердце принцессы и о том, откуда взялись шрамы на моей груди. Оно в остальном впервые за все время нашего знакомства я был с ней абсолютно откровенен, и в итоге мне стало легче. действительно стало. Впрочем, имелись для того причины и чисто физиологические. А вот теперь можно спать. Сонно промурлыкала мне на ухо Лили, обняла и задремала еще прежде, чем я успел хоть что-то ответить. Я дотянулся до выключателя и погасил лампу. Сердце неровно постукивало, но уже успокаивалось. Размеренное дыхание девушки, словно служило для него метрономом. и задавала ритм. И даже так сна не было ни в одном глазу. В голову лезла полнейшая ерунда. Незаметно подкрались ночные страхи, неуловимые, но изматывающие. Тождно стало на душе и тоскливо, а почему? Понять никак не получалось, сколько не ломал над этим голову. Все ведь хорошо, так чего переживать? Неужели делать исключительно в пропущенной инъекции морфия? О наркотиках я рассказывать подруге не стал, полагая, что справлюсь с этим пагубным пристрастием без посторонней помощи. Только справлюсь ли? Впрочем, у меня просто и не было иного выхода. Лилиана размеренно дышала во сне, а я лежал рядом и никак не мог задремать. И лишь когда с первого этажа донеслось Двенадцать размерных ударов настенных часов как-то неожиданно одним рывком провалился в кошмар. Не заснул, именно провалился. Я даже позу не поменял, как лежал на спине, так и продолжал лежать. Только теперь подо мной был не мягкий матрас, а жесткая поверхность коталки. И душу сону ворезал скрип, расшатавшегося колеса. Скрип, скрип, скрип. Меня везли по коридору с закрытыми дверями. Лицо толкавшего каталку человека теряло в темноте. Разглядеть его никак не получалось. А еще я не мог ни пошевелиться, ни выдавить из себя ни слова. Я вновь был парализован. И вновь вернулся в Готли Баккард. Осознание этого факта ткнулось в сердце раскаленной иглой. И я бы умер на месте, но у мироздания... Были на мой счет совсем иные планы. Постепенно в коридоре начало разгораться оранжевое свечение, и его неровные отцветы высветили лицо санитара. Это оказался маэстро Марлини. В глазах его плясали огни преисподней. «Добро пожаловать в ад!» — расхохотался он. Я запрокинул голову и увидел, что коридор заканчивается топкой крематория. Но прежде чем мертвый гипнотизер закатил тележку в огонь, меня рывком выбросило из разлетевшегося на куски кошмара. Очнувшись, я какое-то время лежал на кровати с судорожно бьющимся сердцем и жадно хватал воздух, распахнутым ртом, а только начал успокаиваться, как вдруг расслышал знакомый скрип. «Мертвые санитары явились по мою душу», — промелькнула заполошная мысль. но я сразу выкинул ее из головы, а скрип нижу тем никуда не делся. Я поднялся с кровати, выскобил из кармана брошенного в кресле халата виблеевоазбери и прислушался, но нет, скрип не послышался и раздавался вовсю не в моей голове. Показалось, будто что-то размеренно скрижечит где-то на первом этаже особняка. Возломщики? Донимавшая весь вечер слабость оставила меня. Ноги больше не подгибались, а руки не дрожали, поэтому я накинул халат, затянул пояс и осторожно выглянул в коридор. После электротерапии мое ночное зрение заметно ослабло, но проникавшего через окна света уличных фонарей было достаточно, чтобы убедиться в отсутствии в коридоре посторонних. Зажав револьвер подмышкой, я резким движением завел курок, но и так металлический щелчок прозвучал в тишине ночного дома ударом кузнечного молота. Замерев на миг на месте, я пересилил неуверенность и двинулся к лестнице. Стоило бы поднять тревогу, но начавшаяся суматоха наверняка позволит неведомому злоумышленнику скрыться, а мне хотелось застать его с поличным. Кто он и зачем явился? Вот что я намеревался выяснить, осторожно спускаясь по крутым ступенькам на первый этаж. Странное скрежетание привело меня в задний коридор. Я повернул за угол и ощутился у распахнутой настежь двери чулана. Кто-то решил покопаться в привезенных из фамильного особняка вещах? Неужели среди прислуги завелся воришка? А скрип... Это попытка взломать очередной замок. Версия убедительной не показалась, поэтому я перехватил револьвер двумя руками, шагнул к двери и оцепенел при виде сиявших в темноте глаз. Не спится? спросил зверь и вновь провел по точильному камню лезвием кухонного ножа. Скрип. Меня перекосило. А темная фигура в плаще до пят шагнула в коридор и показала разделочный нож. Малыш, ты только голянь. Что я здесь нашел? Я попятился, но недостаточно быстро. Со стрия, ржавую клинка, сорвалась ослепительная искра и угодила в руку. Голова закружилась, и я бухнулся на колени, чувствуя, как дрожит в груди сердце. Драть. Рыкнул альбинос, отскакивая в глубину чулана. Облик его на миг расплылся облаком серого дыма, и мимолетная нереальность вовсе не была иллюзорной. Разделочный нож скользнул сквозь когтистые пальцы. Зверь поймал его лишь у самого пола. — Держись от меня подальше, — приказал я, переведя дух. — Малыш, что за ерунда с тобой творится? — опешил альбинос. Я поднялся с колен и тяжело опёрся на стену. «В тебе слишком много силы, и ты не способен удержать её в себе. Не приближайся больше ко мне, понял? Не приближайся!» «Точно! Силу тянет к тебе! Ты ведь тоже пробовал сердце падшего!» — сообразил зверь, прищёлкнув когтистыми пальцами. «Она признала тебя своим!» «Держись от меня подальше!» Альбинос расплылся в широкой улыбке во всю свою зубастую пасть и сделал маленький шагок, сокращая, разделявший нас расстояние. Малыш, а ты не заберешь силу себе. Назад, с командовал я, поскольку просто физически не мог совладать с такой прорывой энергии. Адрадь, отклавился в ответ зверь. С чего быть мне служить тебе лево? Если сила падшего поглотит тебя, тебе конец в любом случае, так что брось дурить и дай мне все исправить. Я что-нибудь придумаю. Тик так, малыйш, – шепнул альбинос. Тик так, время уходит. Я протянул ему револьвер. Так выше без себе мозги, если такой нетерпеливый. Хорошая попытка, – охотнул зверь. Завернулся в плащ и зашагал по коридору. На ходу продолжая править точильным бурузком лезвия разделочного ножа того самого ножа, которому мне первый раз вырезали сердце. Стой, окликнул я его. Альбинос обернулся, но «Ну, ты ведь просто образ из моей головы, сказал я. В действительности ты существуешь лишь там. Мог кто-то еще пробраться в мое сознание? Да ты окончательно рехнулся. Уже давно. Еще когда выдумал тебя. Зверь хмыкнул. Кто конкретно беспокоит тебя, малыш? Я собрался с духом и сознался. Маэстро Марлини. Гримаса отвращения превратила и без того страшную физиономию Альбиноса... в готескную морду каменный горгульи. Не стоило тебе убивать его, заявил зверь. Это не ответ. Лево, у тебя в голове такая пустота, что слышно, как свистит между ушами ветер. Там в каменном мешке заперт одинокий маленький мальчики больше никого нет. Драть. Даже я сбежал оттуда при первой же возможности. Выдал альбиноц и зашагал прочь. «Гад!» — выдохнул я ему в спину. «Я все слышал!» — послышался в ответ тихий смешок, а потом зверь растворился в тенях, словно его и не было вовсе. Я убрал револьвер в карман халата и заглянул в чулан, где альбиноц побросал вскрытые ящики и коробки. В одной из них сверху лежала серебряная рамка с фотографией мамы, Ясчел нужным прихватить ее с собой, а больше ничего трогать не стал. Просто прикрыл дверь чуланной и поднялся на второй этаж. Лилиана крепко спала, я поставил рамку с фотоснимком на туалетный столик, кинул халат в кресло и осторожно, чтобы не разбудить Лили, забрался под одеяла. После встреч с вымышленным другом мне было не по себе. Но нервозность не помешала задремать. Я больше не боялся кошмаров, напротив, с радостью укрылся в мягких объятиях сна от навалившихся забот и проблем реальности. Во сне я стоял посреди бескрайней степи, и всюду, куда только доставал взгляд, под лёгкими дуновениями ветерка покачивались алые маки. Голову дурманил густой аромат цветов. захотилась личную землю и уставиться в бесконечное синее небо, но прежде чем я успел осуществить это желание, за спиной раздался женский голос. Красиво, не правда ли? Я резко обернулся и оказался лицом к лицу с молодой девушкой в неуместном для прогулки по степи длинном платье. Некоторый недостаток изящества открытого и симпатичного лица. с лихвой перекрывался очарованием юности. Но красавица-незнакомка с лучающимися ясным огнем глазами мне вовсе не показалась. — Стоп! Незнакомка? Вспомнились газетные публикации. Я посильнее запахнул халат и склонил голову. — Ваше Высочество! — Бросьте, кузен! Звонко рассмеялась кронпринцесса Анна. Поправляя растрепанные ветром волосы, это просто сон. Оставьте правила этикета для личной встречи во дворце. Памятуя, чем кончилось последнее приглашение встречаться с наследницей престола, мне нисколько не хотелось, но вслух своих сомнений я высказывать не стал и промолчал, ожидая продолжения. Фрейлина Оракул связала нас, теперь мы с основицем не казались друг другу безликими силуэтами. Но принцесса не воспользовалась представившейся возможностью разглядеть меня. Все ее внимание занимало поле мааков. Или же она просто не знала, с чего начать разговор? Мысль эта пробежала по спине неприятным холодком. Я был обязан своим спасением одному из самых могущественных людей планеты, А запросы сильных мира сего никогда не отличались скромностью. Какая услуга потребуется от меня взамен? Но кронпринцесса не стала озвучивать никаких просьб. Вместо этого она обвела рукой поле и повторила вопрос: "Красиво, не правда ли? Красиво". Однозначно признал я. "Эта картина", пояснила Анна. Я никогда не покидала Новой Вавилон. И знаю мир лишь по фотоснимкам и картинам. Такова обратная сторона власти. А вовсе нет. Не согласилась со мной принцесса. Всему виной мое слабое здоровье. И я безмерно благодарна вам, кузен, за свое спасение. Просто невозможно передать словами, какую вину я испытываю сейчас. Не стоит. Поморщился я, стареясь поскорее закончить неприятный разговор. Случившееся не зависело ни от вас, ни от меня. Решения принимали другие. Вам не за что было благодарить меня и укорять себя. Есть, возразила Анна, и впервые в ее голосе прорезались властные интонации наследницы престола. Этого и следовало ожидать. Пусть дед принцессы сам провозгласил себя императором. Но власть меняет людей куда вернее и скорее, нежели многие поколения связанных близкородственными браками предков. Альберт Брант однажды заявил по этому поводу, что моральными уродами становятся куда быстрее, нежели проявляется вырождение физическое. Как скажете, Ваше Высочество? Склонил я голову перед наследницей престола и заодно повернулся спиной к набравшему силу ветру. Небо потемнело, майки колыхались волнами, будто красное штормовое море. «Я обязана вам жизнью, но при этом должна потребовать ответную услугу за освобождение из клиники», — продолжила принцесса. «Мне просто некому больше обратиться. Пока я пребываю в коме, не решатся действовать даже самые преданные люди. А если промедлить еще немного...» Империя развалится на отдельные провинции, и начнется всеобщая война всех против всех. Герцог Лугерин не справляется. Анна зло рассмеялась, и сильные эмоции самым неожиданным образом преобразили лицо кузины, оживив его и сделав необычайно привлекательным. Герцог не видит дальше собственного носа, отрезала принцесса. Он озабочен лишь. удержанием своего положения и потому готов договариваться с кем угодно и о чем угодно, лишь бы сохранить статус-кво. То, что не укладывается в его картину мира, он просто игнорирует. Берлин, Вена и Рим заключают тайный договор, и это остается без последствий. Объемы дипломатической переписки между правительствами Англии, Франции и России возрастают в разы. Но никто не обращает на это внимания. Персы претендуют на Константинополь, египтяне — на Гибралтар и Аравию. В Индии беспорядки. Новый свет все больше удаляется от митрополии. Справляется ли герцог Логерин? Ответ на этот вопрос очевиден. Нет, он не справляется. Охватившая наследницу престола волнение, буря прокатилась по сновидению. Сильный ветер теперь едва не сбивал с ног, а по небу с головокружительной скоростью несли свинцовые облака. Чего вы хотите от меня? – прокричал я, силен сперекрыть жуткий гул. Но тут небосвод надвое раз секла ослепительная яркая черта, словно над нами пронесся гигантский болид, и сразу наступила тишина. О нет! Выдохнула Анна, подскочила ко мне и ударила по щеке. Просыпайтесь, кузан, просыпайтесь немедленно. Я просто не успел. Разрезанный надвой небосвод развернулся, и на стебь хлынул ливень пылающий серы. Майки сгорели в один миг, вокруг нас раскинулось море огня. Раскаленный воздух и горький дым выжгли легкие. Плоть продержалась под напором жидкого пламени немногим дольше, но агония тянулась и тянулась, пока огонь пожирал само мое сознание. Боль вышвырнула из сновидения, я очнулся и зашелся в приступе надсадного кашля из-за отвратительной вони горелой плоти и серного дыма. Покрывало и наволочка, промокли от пота, крупные капли катились по щекам и лбу. но у меня просто не было сил пошевелиться, чтобы промокнуть их краем простыни, а в голове будто отрывок кинопленки все крутился и крутился обрывок сновидения, в котором обугленные губы пылающей принцессы складываются в одно единственное слово: "убей". Беззвучно сказала она, а потом из распахнутого рта кузины вырывалось пламя. Больше ничего кронпринцесса сказать не успела, но это уже не играло никакой роли. Имя жертвы непременно будет озвучено в следующую нашу встречу, и я не видел никакой возможности ответить на просьбу принцессы отказом. Я дал слово и обязан его сдержать, или умереть. Третьего не дано.